Глава 13. Ворон никуда не улетел и сопроводил меня до самых конюшен. То ли боялся, что я взбунтуюсь и останусь в царских палатах, то ли переживал, что утоплюсь или повешусь. Не дождешься, каркающий мешок с перьями. Никогда не падала духом и сейчас не собираюсь. Обидно, конечно, что в конюшни сослали, но ничего, перетопчусь. Главное, что в темницу не упрятали. А ведь могли, еще как могли. Теперь основной задачей будет не попасться на глаза царским сыночкам. Эх, не быть мне женой Ивана-царевича. Чует в мое сердце, что мне бы понравился статус невесты такого знаменитого юноши. У нас про него даже дети малолетние знают. Впрочем, Иван-младший сын царя, а здесь Мирослав. Выходит, Иван-царевич из другого царства-государства. Или вообще из другой сказки. Царские конюшни оказались не такими уж царскими, как хотелось бы. Ни пять звезд и не all-inclusive. Хоть бы еще первая береговая линия, тогда можно было бы смириться. Но до ближайшего моря, походу, три дня леса, три дня поля. Да, и то вряд ли доберешься. Из всех местных достопримечательностей лишь базарная площадь неподалеку. Пошла туда, чтобы купить что-то поесть. Тут же поняла, что денег нет. «Блин!» — выругалась я и вернулась в конюшни. «Блинов захотела!» — каркнул ворон. «И блинов тоже!» — проворчала я. Так вы сказала, что есть хочешь. У меня тут скатерть-самобранка в перьях затерялась. Он слетел с плеча и важной походкой направился в свободное стойло. Пошла за ним, попутно вырабатывая желудочный сок. И если до этого мне хотелось есть, то теперь уже хотелось жрать. Ворон спорхнул на загородку и клювом вынул из перьев небольшую салфетку. Хм, если это скатерть-самобранка, то разве что для мышей. Хотя, если в ней уместится хоть один пирожок, буду рада. «На, вот постелей!» Ворон небрежно протянул мне салфетку. Я взяла ее, и она тут же заметно увеличилась. А когда я развернула ее до постелила на пол, то она обрела размер довольно большого стола. Тесня друг друга боками, на скатерти стали появляться блюда с явствами, о которых и мечтать не приходилось. Погорячилась я, заявив, что All Inclusive отсутствует. Любой ресторан пятизвездочного отеля умрет от зависти, если увидит это изобилие еды. Даже есть икра заморская кабачковая. Довольная, я уселась по-турецки перед скатертью и принялась наяривать. «Угощайся!» — кивнула ворону. «Я не голоден!» — он продолжил наблюдать за мной, не мигая. «Будто ему наказано было глаз с меня не спускать!» «Как знаешь!» — не стала его уговаривать. «Может, он не питается со шведского стола?» Насытившись, тряхнула скатерть самобранку, и все съестное моментально куда-то исчезло. «Мне удалось свернуть ее до размера салфетки!» — протянула ворону. спасибо большое А теперь рассказывай, чем тут у вас народ занимается. Ведь не сидеть же мне днями и ночами в конюшне. Хочется достопримечательности осмотреть. «Достопри... что?» — не понял он. Видимо, у них такого слова нет. «Ну, что тут у вас красивое есть? На что посмотреть можно?» «Смотри, на что хочешь. Глаза тебе не завязывают. А из красивого только царские палаты, но ты их уже видела?» Их прям видела. Только как-то мельком. Пробраться бы туда да оглядеться нормально, а то все набегу. Тут снаружи раздался звук бегущего зверя. Лапы почти бесшумны, а тяжелое дыхание подсказывало, что зверь устал. Я вышла и аж глазам не поверила. Прямо передо мной предстал соловей-разбойник, верхом на сером волке. — Это ты? — соловей-разбойник то ли обрадовался, то ли удивился. Спешился, подошел ближе. — Подумал я над твоими словами, и вот что привез. Он достал из-за пазухи букет из мятых полевых цветов. Букет дороги сильно пострадал и теперь выглядел так, будто ему лиц мели.